Глава восьмая. Воспитание Н начинается. По причинам, известным только ей, Марилла до полудня следующего дня не говорила Н, что ее оставляют в зеленых крышах. С утра она загрузила девочку разными делами и внимательно следила за тем, как та с ними справляется. К полудню Марилле стало ясно, что Н ловкая и послушная, не ленится и легко обучается. Единственный её серьёзный недостаток заключался в том, что во время работы она могла погрузиться в мечты и забыть обо всём на свете. Тогда только резкий оклик или непредвиденная случайность возвращали её на землю. Закончив мыть посуду после обеда, Энн повернулась к Марилле с выражением отчаянной решимости на лице. В страхе услышать жуткий приговор. Худенькое тело сотрясало дрожь, Лицо пылало, зрачки расширились, отчего глаза стали почти чёрными. Крепко сжав руки, она произнесла умоляющим голосом. «Мисс Кадберт, прошу вас, скажите, какое вы приняли решение. Всё утро я старалась быть терпеливой, но чувствую, что не могу больше оставаться в неведении. Это непереносимо. Пожалуйста, скажите!» «Ты не прополоскала кухонное полотенце в чистой горячей воде, как я просила?» невозмутимо проговорила Марилла. Прежде чем задавать вопросы, пойди и сделай это. Н послушно взялась за полотенце и сполоснула его. Потом снова повернулась к Марилле с мольбой во взгляде. Ну что ж, начала Марилла не в состоянии найти повод, чтобы уклониться от ответа. Мы с Мэтью приняли решение оставить тебя при условии, что ты будешь хорошей послушной девочкой, которая ценит заботу о себе. «Что такое? Что с тобой, Энн?» «Я плачу», — растерянно произнесла Энн. «Сама не зная, почему, я так рада. Рада — это слово не передаёт всех моих чувств. Я радовалась белому пути и цветущей вишне, но это другое, и оно больше радости. Я так счастлива. Я буду стараться изо всех сил быть хорошей, а это нелёгкая задача. Миссис Томас часто говорила, что я очень плохая девочка, но я сделаю все, что смогу. Только не пойму, почему я плачу? Думаю, ты очень взволнована, просто не в себе, с неодобрением сказала Марилла. Сядь на стул и успокойся. Боюсь, ты легко переходишь от слез к смеху. Да, ты можешь остаться, и мы постараемся хорошо воспитать тебя. Ты пойдешь в школу. Правда, до конца учебного года осталось всего две недели, нет смысла торопиться. «Начнешь учиться в сентябре, когда кончатся каникулы». «Как мне вас называть?» — спросила Энн. «По-прежнему мисс Кадберт? Или можно тетя Марилла?» «Нет. Называй меня Марилла. Я не привыкла, чтобы ко мне обращались мисс Кадберт. Это меня раздражает». «Но просто Марилла звучит неуважительно», — запротестовала Энн. «Ничего подобного. Если произносить имя с уважением, не будет никаких проблем». «Все в Эйвонли, независимо от возраста, зовут меня Марилла, кроме священника. Он называет меня мисс Кадберт». «Мне бы очень хотелось называть вас тетя Марилла», — мечтательно произнесла Энн. «У меня никогда не было тети и вообще никаких родственников, даже бабушки. Тогда я почувствовала бы, что действительно являюсь членом семьи. Разрешите называть вас тетя Марилла?» «Нет, я не твоя тетя. Не думаю, что будет правильно называть людей теми». «Кем они не являются?» «Мы могли бы вообразить, что вы моя тетя?» «У меня не получится», — мрачно проговорила Марилла. «Вы что, никогда не представляете вещи не такими, какими их принято считать?» — спросила Энн, раскрыв глаза от удивления. «Никогда?» «Ох», — печально вздохнула Энн, — «Как много вы теряете, мисс...» «Марилла...» «Я не вижу смысла давать вещам другие имена» возразила Марилла, когда Бог даровал нам жизнь. Он не думал, что мы захотим в ней что-то поменять. И это навело меня на мысль. Эн, пойди в гостиную, только смотри не натопчи, там и мух не напусти, и возьми цветную открытку с каминной полки. На ней текст молитвы Господней. Сегодня днем улучи время и начни учить ее наизусть, чтоб я больше не слышала той молитвы, какая звучала из твоих уст вчера». Наверное, она действительно была нескладная. Попыталась оправдаться Энн, но у меня совсем нет опыта. Нельзя ожидать, что человек, который прежде ни разу не молился, сделает это хорошо. Вчера, лёжа в постели, я придумала, как вам и обещала, замечательную молитву. Она была почти такая же длинная, как у священника, и очень поэтичная. И что вы думаете? Проснувшись утром, я не помнила ни единого слова. Боюсь, больше мне не удастся сочинить ничего подобного. Когда пытаешься что-то повторить, Ничего хорошего не выходит. Вы обращали на это внимание? Я советую тебе, Н. Вот на что обратить внимание. Сразу исполняя мои требования, а не стоя стуканом и не вступай в спор. Иди и сделай то, что тебя просит. Н стремглав бросилась в гостиную, но обратно не вернулась. Прождав ее минут десять, Марилла отложила вязание и с недовольным видом пошла за девочкой. Н неподвижно стояла перед картиной, висевшей на стене между окнами. Мечтательная дымка заволокла ее глаза. На девочку из сада падал, проходя меж яблонями и виноградными лозами, бледно-зеленый свет, озаряя маленькую фигурку неземным сиянием. — О чем ты задумалась, Энн? — окликнула ее грозно Марилла. эн вздрогнула и вернулась с небес на землю. — О ней! Указала она на довольно удачную репродукцию картины «Христос, благословляющий детей». Я представила себя среди детей вон той девочкой в голубом платье. Она стоит в стороне, как будто у нее никого нет, как и у меня. И выглядит такой одинокой и печальной, правда? Думаю, у нее нет ни отца, ни матери. Она хочет, чтобы ее тоже благословили. И стоит на отшибе, чтобы ее никто не заметил, кроме него. Мне словно передаются ее чувства. Сердце учащенно бьется, руки похолодели, как у меня, когда я спросила у вас, могу ли остаться. Девочка боится, что он не заметит ее. Но он ведь заметит. Как вы думаете? Я пыталась представить, как это произойдет. Она потихоньку приближается к нему, пока не оказывается совсем рядом. И тут он видит девочку и кладет руку на ее голову. И какая же радость охватывает ее! Жаль, что художник изобразил его таким печальным. Почему-то на всех картинах он такой не замечали. Но я не верю, что он действительно так выглядел, иначе дети боялись бы его». Эн, сказала Марилла, удивляясь, почему она не прервала этот монолог раньше. «Так нельзя говорить. Это непочтительно». Энн с удивлением подняла на неё глаза. «Непочтительно? Почему?» Я испытывала благоговение, как я могла быть непочтительной. Я верю тебе, но нельзя так фамильярно говорить о подобных вещах. Ещё, Энн, когда я посылаю тебя зачем-то, приноси это сразу, а не стой позабыв обо всём мечтательным видом. Прими это к сведению. Возьми открытку и возвращайся на кухню. Там сядь в угол и выучи молитву наизусть. Н прислонила открытку к вазе, в которой стояли ветки цветущей яблони. Она принесла их утром, чтобы украсить обеденный стол. Тогда Марилла неодобрительно глянула на эту затею, но промолчала. Подперев подбородок руками, Энн на несколько минут целиком погрузилась в чтение. «Мне нравится», — сказала наконец она, — «очень красивая молитва». Я слышала, как её читал руководитель воскресной школы при приюте. Но тогда она не произвела на меня впечатления. Слишком неприятен был его скрипучий голос и скорбное лицо. Казалось, он исполняет какую-то тяжёлую повинность. Это не стихи, но у меня такое чувство, словно я прикоснулась к настоящей поэзии. отчи наш, сущий на небесах, да светится имя твое!» Это же чистая поэзия, звучит как музыка. Я буду рада выучить её наизусть, мисс. «Марилла». «Хорошо, так учи и не болтай зря», — осадила ее Марилла. Эн слегка наклонила к себе вазу, нежно поцеловала розовый бутон и на некоторое время снова ушла в чтение. «Марилла», — вдруг спросила она, — «как вы думаете, найду я в Эйвенли закадычную подругу?» «Какую подругу?» «Закадычную, ну, близкую, какой я могла бы открыть душу. Я всю жизнь о такой мечтаю. Раньше я думала, что это так и останется мечтой, но последнее время сбываются мои самые заветные желания. Может, и это сбудется. Как вы думаете, это возможно? В Яблоновом Косогоре живёт Диана Барри. Она примерно твоего возраста. Очень милая девочка. Возможно, вы подружитесь, когда она вернётся домой. Сейчас она гостит у тёти в Кармуде. Но тебе придётся следить за собой. «Миссис Барри очень требовательная женщина. Она не позволит Диане дружить с невоспитанной девочкой, которая не умеет себя вести». Глаза Н, смотрящие на Мариллу сквозь яблоневые ветки, зажглись интересом. «А как выглядит Диана? Она не рыжая?» «Надеюсь, что нет. То, что у меня рыжие волосы, это плохо, но я не выдержу, если такие же будут и у моей близкой подруги». Диана очень привлекательная девочка. У нее черные глаза и волосы, и румяные щеки, еще она добрая и смышленая, что важнее, чем быть просто хорошенькой». Марилла, как и герцогиня в «Стране чудес», не могла обойтись без морали, твердо веря, что в воспитании ребенка мораль должна сквозить в каждом слове. Но Энн, не обратив внимания на моральную подоплеку, увидела в этих словах лишь увлекательные перспективы. «Как же я рада, что она хорошенькая!» «Хорошенькая, почти то же самое, что красивая». «Хочется, чтобы близкая подруга была красивой, раз уж тебе не повезло». У миссис Томас в гостиной стоял книжный шкаф со стеклянными дверцами. Правда, книг там не было. В шкафу миссис Томас хранила дорогой фарфор и банки с вареньем, когда они у неё были. Одна дверца была разбита. Её разбил мистер Томас, когда был под хмельком. Но другая уцелела, и я воображала, глядя на своё отражение в стекле, что за ней тоже живёт девочка. Я назвала ее Кэти Моррис, и она стала моей подругой. Я подолгу с ней разговаривала, особенно в воскресные дни, и рассказывала все, что было на душе. Кэти стала моей радостью и утешением. Мы придумали, что шкаф волшебный, и если б я знала заклинание, то могла бы открыть дверцу, и, несмотря на фарфоры и варенье миссис Томас, вошла бы в комнату, где она жила. И тогда Кэти Моррис, взяв меня за руку, отвела бы в чудесное место полное цветов солнечного света и фей и с тех пор мы бы счастливо жили там вдвоём. Когда меня передавали миссис Хэммонд, сердце моё разрывалось от горя, ведь я расставалась с единственным другом. этим Моррис тоже страдала, я это знаю. Она плакала, когда целовала меня на прощание через стеклянную дверцу. В доме миссис Хэммонд не было книжного шкафа, но недалеко у реки была зелёная долина, и в ней обитало прелестное эхо. Оно отзывалось на каждое слово, даже если говоришь негромко. И я вообразила, что мне отвечает маленькая девочка по имени Виолетта, с которой мы дружим. Я любила её так же сильно, как Кэти Моррис. Ну, почти. Вечером накануне отъезда в приют я простилась с Виолеттой. Её прощальный привет вернулся ко мне, и он звучал так печально. Я привязалась к ней всем сердцем и потому не надеялась обрести близкую подругу в приюте, тем более, что там не хватало простора для воображения. «Я думаю, это только к лучшему» сухо произнесла Марилла. «Я не одобряю таких необычных привязанностей. Ты слишком зависишь от своих фантазий. Лучше найди себе подругу в реальном мире, а эти выдумки выброси из головы. Постарайся, чтобы до миссис Барри не дошли эти росказняка Эти Морис и Виолетти, а то она подумает, что ты много болтаешь языком». «Нет, не подумайте, такое не случится. Я мало кому это рассказываю». Эти воспоминания священны для меня. Только вам не захотелось рассказать. Ой, взгляните, большая пчела выбирается из бутона. Какой прекрасный домик, цветок яблони. Как уютно спать в нем, когда его раскачивает ветер. Если б я не была человеком, мне бы хотелось родиться пчелой и жить среди цветов. А вчера ты хотела быть чайкой, фыркнула Марилла. Твои желания меняются слишком часто. Я велела тебе выучить молитву, и держать рот на замке. Но вижу, ты не можешь не болтать, если кто-то находится рядом. Так что отправляйся в свою комнату и сиди там, пока не выучишь. Я ее почти выучила. Осталась только последняя строчка. Неважно. Делай, как тебе говорят. Иди к себе. Доучивай молитву. И не выходи оттуда, пока я не позову тебя, чтобы помочь приготовить чай. Могу я взять с собой яблоневые ветки для компании? попросила жалобная н нет не надо устраивать в комнате беспорядок лучше вообще не срывать их с дерева я тоже так подумала сказала Н. не стоило лишать раньше времени эти прелестные цветы жизни будь я цветком яблони не хотела бы для себя такой участи но искушение было слишком велико как вы справляетесь с неодолимым искушением н ты слышала что тебе говорят иди к себе в комнату Тяжело вздохнув, Эн повиновалась. В своей комнатке под крышей она села на стул у окна. Ну, молитву я выучила. Поднимаясь наверх, я запомнила последнее предложение. А теперь представляю, что вещи в этой комнате выглядят иначе. Такими и останутся они навсегда. На полу белый бархатный ковер, расшитый розами. На окнах розовые шелковые шторы. Стены украшают золотые и серебряные парчовые гобелены. Мебель, изготовленная из красного дерева. Сама я никогда такую мебель не видела, но сочетание «красное дерево» звучит роскошно. На кушетке небрежно разбросаны изысканные шелковые подушки, розовые голубые, малиновые золотистые. И я в изящной позе сижу, откинувшись на них. Я вижу свое отражение в великолепном большом зеркале на стене. Высокая с королевской осанкой девушка На мне белое кружевное платье, На груди крест из жемчуга, И жемчужины сверкают в волосах. Волосы мои чернее воронова крыла, А кожа цвета слоновой кости. Меня зовут леди Кварделия фитт Нет, не так. Это уж слишком. Пританцовывая, Энн подошла к маленькому зеркалу И всмотрелась в свое отражение. Из зеркала на нее серьезными серыми глазами глядела усыпанное веснушками лицо. «Ты всего лишь Н из зеленых крыш», — строго проговорила она. «И можешь сколько угодно изображать из себя леди Корделию, ты ей не будешь. Но в тысячу раз лучше быть Н из зеленых крыш, чем Н из непонятно откуда». Она потянулась губами к зеркалу, нежно поцеловала свое отражение и вернулась к открытому окну. Добрый день, снежная королева. Приветствую вас, дорогие березы в лощине. И тебя, милый серый домик на холме. Станет ли Диана моей близкой подругой? Надеюсь, что станет, и я крепко ее полюблю. Я никогда не забуду Кэти Моррис и Виолетту. Они очень расстроятся, если их забудут. А я не хотела бы кого-то расстраивать, даже маленькую девочку из книжного шкафа или девочку Эхо. Я должна никогда их не забывать и каждый день посылать воздушный поцелуй. Н послала пару воздушных поцелуев в сторону цветущей вишни, а потом, подперев подбородок руками, погрузилась в мечты.